Издательство 1С Publishing представляет. Максим Горький. Мать. К 150-летию со дня рождения писателя. Даты написания 1906-1907 года. Часть 1. Глава 1. Каждый день над рабочей слободкой в дымном масляном воздухе дрожал и ревел фабричный гудок. И послушная зову из маленьких серых домов выбегали на улицу точно испуганные тараканы угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощенной улице к высоким каменным клеткам фабрики. Она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов. Грубая ругань зло рвала воздух, а навстречу людям плыли иные звуки. Тяжелая возня машин, ворчание пара. Огромы и строго маячили высокие чёрные трубы, поднимаясь над слободкой как толстые палки. Вечером, когда садилось солнце и на стёклах домов устало блестели его красные лучи, фабрика выкидывала людей из своих каменных недр словно отработанный шлак. И они снова шли по улицам, закопчённые, с чёрными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость. На сегодня кончилась каторга труда. Дома ждал ужин и отдых. День проглочен фабрикой. Машины высосали из мускулов людей столько сил, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни. Человек сделал ещё шаг к своей могиле. Но он видел близко перед собой наслаждение отдыха. радости дымного кабака, и был доволен. По праздникам спали часов до десяти. Потом люди солидные и женатые одевались в свое лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодежь за ее равнодушие к церкви. Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать. До вечера. Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита. И для того, чтобы есть... Много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки. Вечером лениво гуляли по улицам. И тот, кто имел галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце. Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров. Говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры неумелой и бессильной мысли едва мерцали в скучном однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Молодёжь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Истомлённые трудом люди пьянели быстро.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 В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы. Оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этой болезнью души, наследуя её от отцов. И она чёрной тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью. По праздникам молодёжь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли.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 Затем возбуждали к себе лёгкий внешний интерес рассказами о местах, где они работали. Потом навязчивость стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незаметными. Из их рассказов было ясно: жизнь на рабочем везде одинакова. А если это так, о чём же разговаривать? Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, Но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуждали слепое раздражение, у других смутную тревогу. Третьих беспокоило лёгкое тень надежда на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу. Заметив в чужом необычное слабожание долго не могли забыть ему это и относились к человеку, не похожему на них, с безотчётным опасением. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нарушит её уныло правильный ход. Хотя тяжёлый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой, и не ожидая никаких изменений к лучшему, считали все изменения способными только увеличить гнёт. От людей, которые говорили новое, с любованием молча сторонились. Тогда эти люди исчезали. снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрике, они жили в стране, если не умели слиться в одно целое, в однообразные массы слабожан. Пожив такой жизнью лет 50, человек умирал. Глава вторая. Так жил и Михаил Власов.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 недоступную страху, готовую бить беспощадно. Но «Ну расходись, сволочь, глухок говорил он. Сквозь густые волосы на его лице сверкали крупные жёлтые зубы. Люди расходились, ругая его трусливо воющей руганью. Сволочь, кратко говорил он вслед им, и глаза его блестели острой как шило усмешкой.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 Власова захотелось оттаскать его за волосы. Но Павел взял в руки тяжёлый молоток и кратко сказал: "Не тронь". "Чего?" спросил отец, надвигаясь на высокую тонкую фигуру сына. "Как тень на берёзу будет", сказал Павел. "Больше я не дамся" и взмахнул молотком. Отец посмотрел на него, спрятал за спину мохнатые руки и усмехаясь проговорил: Ладно, потом тяжело вздохнув, добавил: "Эх ты, сволочь". Вскоре после этого он сказал Жене: "Денег у меня больше не спрашивай. Тебя пашка прокормит. А ты всё пропивать будешь?" Осмелилась она спросить. "Не твоё дело, сволочь. Я любовницу заведу". Любовницы он не завёл. Но с того времени почти 2 года вплоть до смерти своей не замечал сына и не говорил с ним. Была у него собака, такая же большая и мохнатая, как он сам. Она каждый день провожала его на фабрику и каждый вечер ждала у ворот. По праздникам Власов отправлялся ходить по кабакам. Ходил он молча, и точно желая найти, кого-то царапал своими глазами лица людей. И собака весь день ходила за ним, опустив большой пышный хвост. Возвращаясь домой пьяный, он садился ужинати и кормил собаку из своей чашки. Он её не бил, не ругал, но и не ласкал никогда. После ужина он сбрасывал посуду со стола на пол, если жена не успевала вовремя убрать её. Ставил перед собой бутылку водки и, опираясь спина о стену, глухим голосом, наводившим тоску, выл песню, широко открывая рот и закрыв глаза. Заунывные, некрасивые звуки путались в его усах, сбивая с них хлебные крошки. Слесарь расправлял волосы бороды и усов толстыми пальцами и пел. Слова песни были какие-то непонятные, растянутые. Мелодия напоминала о зимнем вое волков. Пел он до поры, пока в бутылке была водка, а потом валился боком на лавку или опускал голову на стол и так спал до гудка. Собака лежала рядом с ним. Умер он от грыжи. Дней пять весь почерневший он ворочался на постели, плотно закрыв глаза и скрипел зубами. Иногда говорил жене, «Дай мышьяку, отрави». Доктор велел поставить Михаилу при парке, но сказал, что необходима операция, и больного нужно сегодня же везти в больницу. «Пошел к черту! Я сам умру! Сволочь!» прохрипел Михаил. А когда доктор ушёл и жена со слезами стала уговаривать его согласиться на операцию, он сжал кулак и погрозив ей заявил: "Выздоровлю, тебе хуже будет". Он умер утром, в те минуту, когда гудок звал на работу. В гробу лежал с открытым ртом, на брови у него были сердито нахмурены. Хоронили его жена, сын, собака, Старый пьяница и вор Данила Весовщиков, прогнанный с фабрики, и несколько слабогодских нищих. Жена плакала тихо и немного. Павел не плакал. Слабожане встречая на улице гроб постанавливались и крестясь говорили друг другу. Чай Пелагея та рада, рада-радёшенька, что помер он. Некоторые поправляли. Не помер, а и сдох. Когда гроб закрыли, люди ушли. а собака осталась и, сидя на свежей земле, долго молча нюхала могилу. Через несколько дней кто-то убил ее. Глава третья Спустя недели две после смерти отца, в воскресенье, Павел Власов пришел домой сильно пьяный. качаясь, он пролез в передний угол и ударив кулаком по столу, как это делал отец, крикнул матери: "О, женать!" Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына, притягивая голову его к себе на грудь. Он, упираясь рукой в плечо ей, сопротивлялся и кричал: "Мамаша, живо!" "Дурачок ты", печально и ласково сказала мать, одолевая его сопротивление. "И курить буду". Дай мне отцову трубку, тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел. Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но не погасила сознание, и в голове стучал вопрос: "Пьян?" "Пьян?" Его смущали ласки матери и трогала печаль в её глазах. Хотелось плакать. И чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был. А мать гладила рукой его потные спутанные волосы и тихо говорила: "Не надо бы этого тебе". Его начало тошнить. После бурного припадка рвоты мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб мокрым полотенцем. Он немного отрезвёлся, но всё под ним и вокруг него волнообразно качалось. У него тяжелели веки, и ощущая во рту скверный горький вкус, он смотрел сквозь ресницы на большое лицо матери.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 И теперь постепенно трезвея, пристально смотрел на неё. Была она высокая, немного сутулая. Её тело, разбитое долгой работой и побоями, муже двигалось бесшумно и как-то боком. Точно она всегда боялась задеть что-то. Широкое овальное лицо, изрезанное морщинами и одутловатое, освещалось тёмными глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин в слободке. Над правой бровью был глубокий шрам. Он немного поднял бровь кверху. Казалось, что и правое ухо у неё выше левого. Это придавало её лицу такое выражение, как будто она всегда погляво прислушивалась. В густых тёмных волосах блестели седые пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная. И по щекам её медленно текли слёзы. "Не плачь", тихо попросил сын. "Дай мне пить".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 В одном углу её кровать Павла, в переднем стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нём маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу. Вот и всё. Павел сделал всё, что надо молодому парню. Купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстук, галоши, трость и стал такой же, как все подростки его лет.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 Глаза смотрят всё более серьёзно, и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча сердится на что-то или его сосёт болезнь. Раньше к нему заходили товарищи. Теперь, не заставая его дома, они перестали являться. Матери было приятно видеть, что сын её становится не похожим на фабричную молодёжь. Но когда она заметила, что он сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из тёмного потока жизни,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 Но к нему из города никто не приходил. И казалось, что с течением времени сын говорит всё меньше, и в то же время она замечала, что порой он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для неё грубые и резкие выражения выпадают из его речи. В поведении его явилось много мелочей, обращавших на себя её внимание. Он бросил щегольство, стал больше заботиться о чистоте тела и платья, двигался свободнее, ловчей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 В его словах она чувствовала что-то серьёзное и крепкое. Но росла её тревога. Не становясь от времени яснее, она всё более остро щикало сердце при чувствем чего-то необычного. Порою у матери являлось недовольство сыном. Она думала: "Все люди как люди, а он как монах. Уж очень срок. Не по годам это". Иногда она думала: "Может, он девицу себе завёл какую-нибудь?"